тем неприятнее было бы сопутствовать тебе, мой дорогой, если бы я увидел, что ты потерял это равновесие и медленно погибаешь под лучами палящего солнца. Уверяю тебя, что я тщательно проанализировал сложившуюся ситуацию и по очереди исключил все возможности спасения. Ты не сможешь построить лодку или плод, потому что у тебя нет для этого материалов. Никакой корабль, как я уже говорил, не подберёт тебя. Даже самолёты не пролетают над этим островом. А ты опять же не в состоянии построить летательный аппарат. Ты мог бы, конечно, предпочесть быстрой смерти медленную агонию. Но я, как твой ближайший друг, горячо протестую против такого неразумного решения. Если ты как следует втянешь в воду... Чтоб тебя чёрт побрал с этой самой водой! Завопил дрожат ярости автоматей. «И подумать только, что за такого друга я отдал прекрасный отшлифованный бриллиант. Знаешь, кто твой изобретатель? Обыкновенный мошенник, жулик и прохвост». «Думаю, ты возьмешь свои слова обратно, когда выслушаешь меня до конца», — спокойно ответил Вух. «Так значит, ты еще не все сказал? Или ты собрался развлекать меня рассказами о загробной жизни?» «Благодарю, покорно!» «Никакой загробной жизни нет», — возразил Вух. «И я не собираюсь обманывать тебя, так как и не хочу и не умею это делать. Я иначе понимаю дружеские услуги. Ты только слушай внимательно, мой дорогой друг. Как тебе известно, хоть обычно об этом и не думают, мир безгранично богат и разнообразен. В нём есть великолепные города, полные суеты и сокровищ. Есть королевские дворцы, и хижины, чарующие угрюмые горы, есть шумные дубравы, ласковые озера, Знойные пустыни юга и бескрайние снега севера. Ты, такой, каким создан, не можешь, однако, видеть и воспринимать одновременно более одного единственного места из тех, о которых я упомянул, и из миллионов тех, о которых я умолчал. Поэтому без всякого преувеличения можно сказать, что для тех мест, где тебя нет. Ты являешься чем-то вроде мертвеца, поскольку ты не наслаждаешься богатством дворцов, не принимаешь участия в танцах южных стран, не восхищаешься радужными переливами льдов севера. Для тебя они не существуют, совершенно так же, как если б тебя вообще не было на свете. Поэтому, если ты хорошо вникнешь, углубишься мыслью в то, о чем я говорю, так поймешь, что не будучи всюду, то есть во всех этих волшебных местах ты не существуешь почти нигде. Ибо мест для пребывания, как уже было сказано, миллион миллионов, а ты можешь воспринимать лишь одно из них, неинтересное, неприятное своим однообразием, даже отвратительное. Ну, этот вот скалистый островок. Итак, между везде и почти нигде огромная разница. И это твой жизненный удел ибо ты всегда находился одновременно в одном единственном месте. Зато разница между почти нигде и нигде, по правде говоря, микроскопическая. Математика ощущений доказывает, что ты уже сейчас, собственно, еле живёшь, раз почти всюду отсутствуешь, совсем как покойник. Это во-первых. А во-вторых, посмотри на этот песок, смешанный с гравием, который ранит твои нежные ступни. Разве ты считаешь его чем-то ценным? Наверное, нет. А это масса соленой воды, ее надоедливый избыток. Нужно тебе это? Нисколько. Или эти скалы, изнойная, иссушающая суставы глубизна неба над головой. Нужен тебе этот невыносимый зной, эти мертвые раскаленные скалы? Разумеется, нет. Итак... «Ты не нуждаешься абсолютно ни в чём из всего, что тебя окружает, на чём ты стоишь, что распростёрлось над твоей головой. Что же остаётся, если отнять всё это? Шум в голове, боль в висках, биение сердца, дрожь в коленях и прочие хаотические движения. А нужны ли тебе этот шум, боль, биение или дрожь? Ни в коем случае, мой дорогой. А если и от этого отказаться?» «Что ж тогда останется?» «Метущиеся мысли, слова, так похожие на проклятие, которые ты про себя адресуешь мне, твоему другу. Ну и, наконец, душащий тебя гнев и вызывающий тошноту страх. Нужны ли тебе, спрашиваю под конец, этот омерзительный страх и бессильная злоба? Конечно, и это тебе не нужно. Если же отбросим и эти ненужные ощущения не останется уже совсем ничего. Абсолютно. Говорю тебе, нуль. И именно этим нулем, то есть состоянием вечного равновесия, постоянного умолчания и совершенного покоя, я и хочу, как настоящий друг, одарить тебя». «Но я хочу жить!» — крикнул автоматей. «Хочу жить! Жить! Слышишь?» «Но это уже разговор не о том, что ты чувствуешь, а о том, чего ты хочешь». Спокойно возразил Вух. «Ты хочешь жить, то есть обладать будущим, которое становится настоящим, ибо ведь к этому ведет жизнь, и ничего больше в ней нет. Но, как мы уже установили, жить ты не будешь, ибо не можешь. Дело лишь в том, каким образом ты перестанешь жить. Путем долгих мучений? Или же легко, когда, втянув залпом в воду... «Довольно! Не хочу! Прочь! Убирайся!» кричал во весь голос автоматей, подпрыгивая на месте со сжатыми кулаками. «Это ещё что такое?» — возразил в ух. «Не говоря уж об оскорбительной форме приказа, которая невольно ассоциируется у меня с отказом от дружбы, как ты можешь так неразумно выражаться? Как ты можешь кричать мне прочь? Разве у меня есть ноги, на которых я мог бы уйти?»